И жили они долго и счастливо. С утра полил дождь. С одной стороны, ничего удивительного. Дождь в мае совсем не редкость. Майский дождь прибивает пыль, смывает остатки зимнего безобразия в виде окурков, огрызков, фантиков и собачьих экскрементов. Дождь — это свежесть, озон. Дождь — это омытая молодая зелень, чистый асфальт. Словом, дождь — это прекрасно. Если ты вчера не помыл машину, а Даша помыла. Ладно, — вздохнула Даша, глядя в окно. То, на что мы повлиять не можем, надо просто принять. Суббота, выходной день, май, начало дачного сезона, впереди целое лето. Даша этот сезон и старая дачка по барабану. Молодость прошла, а вместе с ней исчезли шумные компании с шашлыками и вином. Сидение до рассвета, опухшие от поцелуев в губы и обещания, которые, как правило, оказывались пшиком. Потом дача. Это Полинка, где её розовая коляска под яблоней, недовольный писк, торчащие из коляски ножки в вязаных пинетках, бутылочки, соски, погремушки и, конечно, бессонные ночи. Полинки на даче это запах пригорелого молока и манной каши, Поносы от тайно съеденной из грядки клубники, разборки с подружкой Наташкой, ор на всю улицу и любопытные соседи, выглядывающие за забор. Дача. Это мама в полосатом шезлонге с напряжённым выражением на лице и в голубом сарафане, с книгой или с журналом. Дети её достают, и мама скрывается в доме. Её комната на втором этаже. Самая тихая, самая уютная. И самое красивое — ее оборудовал папа. Нет, слово «оборудовал» здесь не подходит. Папа ее сочинил, придумал и, в конце концов, осуществил свои замыслы. Потому что папа маму боготворил. Такое бывает. Вот к Даше никто и никогда так не относился. Ни папа, ни тем более мама. Ни муж и ни дочь. Еще чего. Дашу любили, но как-то спокойно, разумно. без всяких экзальтаций и пылких восторгов. Она была обычным ребёнком, училась средней, талантами не блистала, красотой не отличалась. Чего её боготворить? А мама была богиней. Мама была и остаётся красавицей, высокая, с роскошной фигурой даже после рождения дочки, длинноногая, с пышными светлыми волосами, чёрными глазами — изящным носом и пухлым, соблазнительным, как говорил папа ртом. Она ничуть не уступала звездам мирового масштаба, ни нашим, ни зарубежным. На маму оборачивались на улице. Маме делали комплименты, в маму влюблялись юнцы и отцы семейств, маме предлагали руку и сердце, а в придачу квартиры в центре Москвы непременно с прислугой, машина с водителем, дачи на гектарах земли и прочие тогда ещё не очень распространённые блага. Маму приглашали сниматься в кино и на полном серьёзе умоляли прийти в дикторский отдел центрального телевидения. Мама знала себе цену, и это нормально. А уж если человек утвердить об этом с утра до вечера, чем, собственно, занимались все, но главное — папы. Мама долго не выходила замуж. Для того поколения 26 — уже старая дева. Года три, не теряя надежды, папа ходил вокруг мамы кругами. «Выходил», — смеялась мама. до канал вообще мама смеялась редко. Она была царевной несмеянной, много читала, много размышляла и мало говорила. Маму не интересовали сплетни, у неё не было близких подруг, и она говорила, что бабская трепотня ей не неинтересна и вполне достаточно общения с близкими. В общем, мама была вещью в себе. Даша отличалась от мамы всем. Обычная девочка, милая, но не красавица, болтушка и сплетница, имеющая кучу подруг и обожающая шумные компании. Мама была королевой, центром вселенной, а папа и Даша — челядью, обслуживающей императрицу. Даша восхищалась мамой, гордилась и хвасталась. Идти с мамой по улице — восторг. и счастье. Дашу не обижала, когда она слышала, «Надо же, чтобы у вас Лариса Владимировна и такая обычная дочь». И папа. Папа свое восхищение мамой не скрывал. «Ларочка, как ты сегодня прекрасна! Ларочка, как тебе идет это платье! Ларочка, какая у тебя прическа! Ларочка, Ларочка, Ларочка!» «Всю жизнь только, Ларочка, любимая моя девочка, ты самая-самая, второй такой нет, и как же мне повезло». Но кроме слов и обожания, было ещё и дело. Папа всегда всё брал на себя, ходил за продуктами, относил бельё в прачечную, варил суп и делал жаркое, чистил маме яблоко на ночь и ставил блюдца на тумбочку. Папа пылесосил, вытирал пыль, мыл окна. Словом, все нудные домашние дела утомляющие женщин делал папа, а прекрасная Ларочка царствовала и правила. К тому же отец хорошо зарабатывал, не гнушаясь дальних и тяжелых командировок. Три года в отдаленной провинции в Индии, два в Туркмении, в вагончике посреди степи и палящего солнца. Ездил в Томск, Иркутск, Магадан, на Дальний Восток. И все это для того, чтобы заработать и украсить Ларочкину жизнь. Сапфиры из Индии, песцовая шуба из Нюрингри. Банки красные икры и крабов с Дальнего Востока. Туркменские ковры, чтобы было приятно ногам. Хурма, персики, виноград Самаркандского базара. Платок из Оренбурга, настоящий тончайший шелк из Ташкента. Даша тоже привозил подарки, например, финский комбинезон из далекой Туркмении. — Ну, не идиоты, — смеялся папа. в горном ауле, где ни черта не понимают еще и по такой цене. Ну и лежат эти комбинезоны. Бери, не хочу. И игрушки привозил отовсюду. И настоящая сари из Индии, в котором Даша произвела фурор на новогоднем вечере в школе. Но мама всегда была на первом месте. Всегда. Даша слышала, как пьют и гуляют, проматывая зарплату чужие отцы, и удивлялась. Вот как бывает. и в который раз понимала, какая она счастливая. У неё в семье лад, любовь и благополучие. Папы не стало, когда Даша училась на первом курсе. Сердце — скоропостижная смерть. И обе женщины застыли в растерянности. Как им теперь жить? Как и на что? Папа был всем, папа за всё отвечал. Они были спокойны, беззаботны и счастливы. Но это всё в прошлом. Теперь они одинокие, Растерянные, насмерть перепуганные, бестолковые, ни к чему не способные клуши. Они ничего не умеют и совершенно беспомощны. Через полгода после папиной смерти пришло грозное уведомление, что их долг по кварплате и коммунальным услугам дает право Жеку подать на них в суд. Господи! Они просто забыли, забыли, что за квартиру надо платить. К тому же ни свет, ни газ они считать не умели, так же, как и заполнять платёжные квитанции. «Нелепые», — думала Даша. «Какими же мы оказались нелепыми?» Мама не плакала. Глядя в окно, молча пила утренний кофе. Теперь безо всяких гренок и блинчиков, которые ей делал к завтраку папа. Выпив кофе, мама причесывалась, надевала первое, что попадалось под руку и шла на работу. Краситься она перестала. Мама служила в канцелярии медицинского института. Придя с работы, молча переодевалась, пила чай, с чем придется, и уходила к себе. Даша ее не тревожила. Мама не убирала квартиру, не готовила обед и не ходила в магазин. «Даша...» Она возникала в дверном проеме. «Ты хлеб купила?» А молоко? С чем я завтра буду пить кофе?» Даша одевалась и шла в магазин. Что поделать? Мама привыкла, что о ней заботятся. Теперь как могла это дело Даша? Спустя время Даша думала, а ведь мы после ухода папы так ни разу и не поговорили, не поплакали, не обняли друг друга, не утешили, ничего. Две осиротевшие, растерявшиеся женщины. Как-то это неправильно. Но мама есть мама. Её не изменишь. В общем, жили, как хорошие соседки. Ни скандалов, ни обид, ни претензий. «Привет, привет. У тебя всё нормально. А у тебя? У меня всё хорошо. И у меня всё нормально». И расходились по своим комнатам. Но Даша была молода, и у неё была куча дел и делишек. В конце концов, у неё был роман. Да-да, настоящий. взрослый роман. И вообще, она собиралась замуж. Мишка, любимый, самый лучший. Нет, правда. Он так понимает, ее так жалеет. Вот, например, когда она провалилась в глубокий снег в лесу и набрала полные сапоги. Мишка тут же стянул их вместе с промокшими носками, растер руками красные озябшие ступни, дышал на них и даже пару раз чмокнул. От смущения она завизжала. А Мишка снял свои сухие носки, надел на Дашину ноги, вытряхнул и протер своим шарфом ее сапоги и, убедившись, что все в порядке, наконец успокоился. Мишка занимал очередь в буфете, и если она не успевала, брал ей винегрет, ореховую булочку и сладкий чай. Все, что Даша любила. Мишка подарил ей большого серого медведя с черными, влажными и печальными глазами. Правда, похож на меня. Даша смеялась. Медведя Даша тут же одел. Ползунки, майка, ботиночки, шарфик. И новый любимец прочно занял место на ее кровати. Засыпала она с ним в обнимку. Летом в каникулы они поехали путешествовать. Кострома, Ярославль, Плес, Суздаль, Владимир. Когда на автобусах, когда на попутках. Ночевали в лесу или просились деревенские избы. И это было счастьем. как хорошо им было вместе, вдвоём. И ни разу, ни разу они не поссорились. Из того путешествия Даша вернулась беременной. «Отлично!» — воскликнул Мишка. «Значит, буду отцом, ну а ты, Дашка, матерью». «Какой матерью? Каким отцом?» — рыдала Даша. «Нам по 18 мы сами дети с соплями под носом. Два нищих студента. Вот где, например, мы будем жить? У тебя?» Нет, извини, жить со свекровью у меня. Ты вообще знаком с моей мамой? А тут пеленки на веревках, коляска в коридоре, крики младенца. Нет, Даша мотала головой. Да она нас не пустит. Ларисе Владимировне главное тишина и покой. И меня на всех вас не хватит. На нее ребенка и тебя. Мишка нес колесицу Пойду работать, снимем квартиру. Наивный дурак. Ничего он не понимает и ничего не представляет. Ничего. О, Господи, настоящий живой ребенок. А институт? Даша бросит институт. Останется неучим? Нет никакого ребенка, мы просто не справимся. Ты даже не представляешь, что такое младенец. А ты представляешь? Смеялся Мишка. Или совсем дурак, или святой, думала Даша. А может, и то, и другое? Потом он привел ее к своей маме. Жили они вдвоём. Мишкин папаша сбежал вскоре после рождения сына. Мама, Елена Семёновна, стоматолог в районной поликлинике. Даша понравилась. Интеллигентная, скромная, милая женщина. «Помогу?» — просто сказала она. «О чём речь? Это мой сын и мой внук. Почему внук? А может, внучка? Какая разница?» — рассмеялась будущая свекровь. «И Дашенька...» строго добавила Елена Семеновна. Никаких, детка, абортов. Ты что, моя девочка, убить свое дитя? Вы с Мишей любите друг друга вас полнейшее взаимопонимание. Да, слишком рано, да, не ко времени. Но раз так случилось, будем рожать. Квартира, в которой жили Поляковы, была маленькой, скромной, две комнаты. елены Семеновна и Мишкина. Мишкина проходная. Отдам свою. — решительно сказала Елена Семеновна. — Вам там будет лучше. Ну вот, теперь понятно, в кого Мишка. В маму. Тоже святая и тоже с приветом. Отдать свою комнату и поселиться в проходной. Это значит, что по ночам они будут шастать через нее. Спустя два месяца, когда тянуть уже было нельзя, Даша сказала маме. Та посмотрела на нее, как на умолешенную. А что? Лара права. Даша и сама думала так же. «Ну, рожай», — проговорила Лара, — «твое решение, только только ты понимаешь, что я здесь ни при чем». «Еще бы», — подумала Даша, — «а то я с тобой не знакома, и, кстати, я на тебя не рассчитывала, можешь расслабиться». Все понимала, а обида осталась. Тут же сравнила будущее свекровь и родная мать, какие разные женщины. В декабре поженились. Никаких пышных торжеств, ни денег, ни желаний. Плюс токсикоз. Расписались, в ЗАГСе их было четверо, жених и невеста, свекровь и Ларочка, теща. На Ларочкином лице застыла гримаса собрезгливости. Ну что ж, спасибо, что пришла. Кафе возле ЗАГСа. Подъехали Мишкин двоюродный брат гриши и схимок, друг Женька с девицы и две Дашины подружки. Школьная Машка. И дачная Наташка, та, с которой всё детство ругались. Прощаясь, Даша ловила Ларе такси. Та усмехнулась. «Ну, удачного начала семейной жизни!» Даша смотрела вслед уходящей машине и плакала. «Кажется, Ларе будет только лучше, что дочка ушла». Вспомнила Ларина слова. «Ничего страшного в одиночестве нет. «Уединение счастья, не понимаю людей, не умеющих себя занять. Мне никогда не бывает скучно с самой собой. Для меня это радость». «Вот и радуйся, мама. Только не забудь покупать хлеб, сыр и молоко. И да, наконец научись включать пылесос и стиралку. Теперь иначе никак». Обида, конечно, была, и переезжать из любимой квартиры совсем не хотелось, Но пришлось куда деваться. После родной родительской из трёх больших комнат, кухни в одиннадцать метров и потолков под четыре, в маленькой пятиэтажке было ужасно. Потолок висел на голове, в крошечной кухоньке еле умещались втроём, в ванной было не развернуться, а в прихожей двоим не разойтись. Но свекровь оказалась женщиной доброй и славной, и к неожиданно возникшей жиличке относилась нежностью и вниманием. Хотя Даша понимала, что и ей непросто. Токсикоз прошел к четвертому месяцу. Животик был маленький, аккуратный, почти незаметный. Только все время хотелось есть. Мишка прибегал к ее аудитории ждал с пакетом булочек, вафель и пирожков. Даша жадна и быстро съедала все, что приносил муж, и на пару часов ее отпускала. Вроде все было неплохо, но в каждом дому по кому? В проходной, у туговатой на уши Елены Семенны до 11 как резанный, орал телевизор. Даша затыкала уши ватой, накрывала голову подушкой, кряхтела и вздыхала, уснуть не могла. Видя ее муки, Мишка не выдерживал, выскакивал в комнату и просил мать убавить звук. Елена Семенна обижалась. Было еще много дурацких моментов, совсем ерундовых и незначительных. То Даша забыла поставить суп в холодильник, он прокис, а его после работы варила уставшая Елена семёновна То, торопясь, не помыла посуду, то замочила в тазу белье и задвинула тазик под ванну, а потом и вовсе о нем позабыла. То Даше не понравились котлеты, то показался кислым кисель. «Мама!» — Мишка умолял мать не обижаться. «Дашка беременна. «А ты знаешь, как у беременных меняются вкусы. И вообще, разве можно обижаться на беременную женщину? Ты же сама говорила, меняется гормональный фон». Обстановка накалялась, все раздражались и прятали друг от друга глаза. «А скоро еще родится ребенок», — думала Даша. «Какие же мы дураки!» поражала вот что. Все нормальные, даже хорошие люди, воспитанные, интеллигентные. Скандалы не вспыхивают. Так, тихое фырканье и лёгкое недовольство друг другом А жить в такой обстановке сложно, почти невыносимо. Что это? Почему? Почему не находится компромисс? Почему исчезает терпимость? Да, всё понятно. Бытовые условия. Именно так. А вовсе не потому, что кто-то плохой не уважает территорию другого. Но не могут жить три взрослых, разновозрастных человека на площади в 42 метра. И не может быть двух хозяек на кухне в пять с половиной квадратов. И что будет через два месяца, когда появится ребёнок? Даша плакала, теребила мужа. Но должен же быть какой-нибудь выход. Они цапались, дулись друг на друга, правда, потом сладками релись но снова возвращались к этому разговору. Наконец, Мишка не выдержал. Даша видела, что этот разговор он продумывал долго и всё не решался начать. И вот пришло время. «А твоя мать?» — отведя глаза, начал он. «Даш, пойми меня правильно. Лариса Владимировна одна в огромной квартире, в которой, кстати, прописана ты». Даша уставилась на мужа. «И что ты предлагаешь? Жить с моей мамой? Нет, Миш, поверь, ты ещё хуже». Мишка смущённо пожал плечами. Зачем жить? Её просто надо разменять. Не маму, а квартиру. Жалко улыбнулся он. Ох, прости за дурацкую шутку. Даша молчала. А ведь Мишка прав. Квартира большая, мама одна. Простор, тишина и вольница. А они здесь, как сельди в бочке. И да, Даша тоже имеет право, всё верно. Она там прописана. Но она и представить не могла, что с её мамой, с Ларой, можно вообще начать подобный разговор. Её передёрнуло. Бррр. Нет, ни за что. Нет, и снова нет. Ночью, лёжа на разложенном диване, слушая Мишкина похрапывание и приглушённые звуки телека из соседней комнаты, Елене не опять не спалось. Она с трудом выбралась из постели и раскрыла форточку. Душно было невыносимо. Даша стояла у окна и думала, думала. Вернее, пыталась решиться, настроиться. Ну, и решилась. Решив, что откладывать дело гиблое, до выходных так себя изведёт, что всем будет не до квартиры, Лара открыла дверь и с удивлением уставилась на дочь. Что-то случилось? Не глядя Ларе в глаза, Даша скинула сапоги и пальто. Пошли на кухню. Лара ужинала. Два кружка колбасы, увядший огурец, несколько сушек и кружка чая. «Опять хлеб купить забыл подумала Даша. «Мам, ты испортишь желудок». Лариса Владимировна махнула рукой. «Желудок. Смешно». Даша налила себе чаю и села напротив. «Родная кухня. Какая же просторная, светлая, какая красивая. Папа постарался. Кухню делали на заказ. из настоящего тёмного дерева, с бронзовыми витыми ручками и цветными стёклышками. Люстра тоже с разноцветными стёклышками. Папа отрыл её в Дании на блошином рынке. Кружевные занавески с вышитыми маками. Ткань тоже привёз папа, кажется, из Польши. В шкафчике под стеклом на видном месте папина любимая кружка. полулитровая синяя, обливная, тяжёлая, устойчивая, говорил папа. «Ларочка не снесёт». Мама вечно била посуду. После его ухода Даша убрала кружку под стекло от греха подальше. «Папа, всё, папа, ну почему так рано, а? Какая несправедливость!» «Ну?» — с лёгким сарказмом спросила мама. «Как замужняя жизнь?» Даша пожала плечами. «Нормально». Она замолчала. Начать этот разговор было невозможно, но взяла себя в руки. «Слушай, мам!» — хриплым от волнения голосом сказала Даша. «Тут такое дело...» Говорить было трудно, как будто рот был набит камнями. «Ну?» — Лара смотрела с усмешкой. «Говори, говори, чего оробела?» «В общем...» — со вздохом начала Даша. «Нам очень сложно. Всем, понимаешь? И Лене Семенне, и Мишке, и мне. Трудно и тесно. «Ну, ты знаешь, что там за квартира?» Красивые соболины и ларины брови взлетели вверх. «А ты не догадывалась, что тебе будет сложно в чужой паршивой квартире с чужой женщиной?» «Скажите, какое открытие?» Опустив голову, Даша молчала. «Что тут скажешь? Что возразишь?» «Не догадывалась», — повторила мать. «Ну, тогда...» — она откинулась на спинку стула. Тогда прости, ты полная идиотка. А вот скажи, — мать наклонилась к дочери, — тебя кто-то заставил? Кто-то гнал отсюда? Или тебе здесь было так плохо? Она снова откинулась на спинку стула и развела руками. Кажется, нет. А теперь надо же, ты спохватилась. Как будто не знала, не ведала, что тебя ждет. Ты, моя милая. Задохнувшись от возмущения, мать замолчал. "Ты моя милая", повторила она. Сама, добровольно и безо всякого насилия полезла в эту историю. Сама, слышишь? Сама. А вот теперь-то опомнилась, пришла в себя и поняла, во что вляпалась. "Я ни во что не вляпалась", мёртвым голосом ответила Даша. Тогда что ты хочешь?" С каким разговором ты заявилась? «А, я догадываюсь. Ты хочешь, чтобы я разменяла квартиру? Ну что, я права?» Не поднимая глаз, Даша кивнула. Мать резко встала со стула, швырнула в мойку чашку и развернулась к столу. «Ни за что ты меня слышишь? Ни за какие ковришки? Нет, вы только подумайте!» Возмущенная мать обратилась к неизвестному собеседнику. «Квартиру ей разменять! Квартиру, которую папа!» Закрыв рот ладонью, она замолчала. «Мам!» — начала Даша, но мать ее перебила. «Даже не думай, забудь! Не будет меня, делай, что хочешь! Разменивай, дели и продавай, но пока я здесь, на этом свете нет и нет!» «Я тоже!» — просипела Даша. «Имею право, я здесь прописана! Право ты имеешь!» Взвелась Лариса Владимировна. «Ты имеешь право на одно — добровольно калечить свою судьбу. Вот это — пожалуйста. А меня в это не втягивай, слышишь? Если ты идиотка, то я — нет. Извини. Эту квартиру, — всхлипнула мать, — обустраивал папа». от начала и до конца. Со всего мира по нитке собирал замки, ручки, шторы, коврики. Нет, я не мещанка, ты знаешь. Но здесь все папа. Его труд, его руки, его задумки. Как он старался, чтобы мы, чтобы ты и я. А теперь ты хочешь все это разрушить? Зачеркнуть всю мою жизнь? Нашу с ним жизнь? Нет, моя дорогая, не выйдет. Даша медленно поднялась со стула, тянула низ живота. Скорее бы домой лечь и накрыться одеялом. Заткнуть уши батой и никого, никого не слышать. Ни Елену семён ни любимого мужа, никого. А главное, поскорее бежать отсюда, чтобы не слышать родную мать. Лихорадочно натягивая пальто и сапоги, руки дрожали ужасно. Даша услышала последнее. да Из кухни кричала мать. «У тебя, кстати, есть выход. Подать в суд. И наш справедливый суд разделит все по закону. Ты ж тут прописана, правда? Спасибо за совет!» Крикнула Даша и выскочила за дверь. Заплакала она только на улице. Плакала громко, навзрыд. Испуганные прохожие замедляли шаг. Что делать? Ехать в метро и реветь. Слезы не прекращались. Нет, ни за что. Даша открыла кошелек и пересчитала деньги. На такси хватит. А там? Там наплевать. Пусть думает Мишка. В конце концов, он мужчина. В такси зарылась в шарф и постаралась успокоиться. В дом зашла мертвая. Не было сил даже раздеться. Перепуганная свекровь суетилась, предлагая поесть, выпить чаю, сходить в душ. Даша молчала. Прошла к себе и, не снимая свитера и брюк, легла на диван. Слава богу, Мишка еще не вернулся. Во-первых, не было сил говорить. А во-вторых, даже представила, что она скажет любимому мужу. В общем, везунчик, что не попал под горячую руку. Почти до самых родов Ларе она не звонила. Но все же не выдержала, поехала. Открыла своим ключом и застыла на пороге. Дверь в гостиную была открыта, и мать спала в кресле. То, что увидела Даша, ее потрясло. Перед ней сидела старуха. Нет, все не так. В кресле спала очень пожилая, очень усталая, замученная и стерзанная женщина. Мать была не в порядке, без привычной косметики, без укладки, в домашнем халате и тапках. Поразило ее лицо серое, в глубоких морщинах. Господи! И когда они появились, оседя на волосах, Раньше Даша ее не замечала, но главное — выражение лица. Нет, все понятно. Спящий человек не контролирует свою мимику, но чтобы так, чтобы такая грима состраданий и боль, и руки. Руки не были расслаблены, как бывает во время сна. Побелевшие ларины кисти были плотно сжаты в кулаки. В изнеможении Даша опустилась на пуфик в прихожей. «Мама, мамочка». Бедная, бедная Лара, ей хуже всех. У Даши есть муж, и скоро будет ребёнок. Есть свекровь, хорошая, мудрая, добрая женщина. У Лары нет никого. Нет, есть дочь, конечно, есть дочь. Но дочь живёт отдельно, и у неё своя семья и свои заботы. И никакая самая лучшая дочь никогда не заменит ей мужа. Такого мужа, каким был папа, и после ухода которого жизнь Лары, потеряла всякий смысл. Одиночество, беспросветное одиночество и печаль были написаны на ее лице. А она ведь не старый. Что такое под 50 И, как всегда, у нее полно кавалеров. Лара со смехом рассказывала про ухажера на работе, между прочим, самого замдекана, вдовца и приличного человека про какого-то юношу, украдкой подкладывающего ей конфеты. Но почему, например, ей не сходить с этим вдовцом в кино или в театр? Почему надо себя запереть, отрезать от остального мира, уйти в свой личный монастырь? Ведь можно жить, снова научиться радоваться и получать от жизни удовольствие. Даша плакала и ругала себя. Теперь она поняла. Эта квартира — последняя, что осталось от папы. Здесь он везде... Это храм папы, памятник их счастливой жизни. Всё, всё, точка. Какая же она, Даша, дура. Да, ещё была дача. Дачка, как они её называли. Дачку тоже построил папа. Конечно, не своими руками, но план дома план участка — всё папа. Плетеные кресла, зеленый абажур над овальным дубовым столом, узкая горочка с посудой, плетеные коврики у кровати, некрашенные и покрытые лаком деревянные полы, веранда, на которой они пили чай, Антоновка из питомника, слива, рен клод кусты, селекционный малину, забора сирень, белая, сиреневая, темно-лиловая, розовые кусты, белые, сиреневые, малиновые флоксы, любимые ларины цветы — все это папа. Для них, для своих девочек. Вот только дачу Лара не очень любила. Два-три дня и в Москву. Я городской человек. Ни в лес, комары, ни на озеро Лару было не затащить. Я плаваю только в море, ты знаешь. И папа расстраивался. Возле Лариной кровати всегда стояли цветы. Их ставил папа. Даша захлюпала носом, и мама открыла глаза. Господи, ты... Смутилась она и поправила волосы. «Я тебя не ждала». Даша подошла и обняла ее. Странное дело, Лара, не терпящая телячьих нежностей, из объятия не вырвалась. Это был первый вечер, когда они разговаривали. Разговаривали как мать и дочь, как самые близкие люди, как две подруги, как две сестры. Говорили обо всем, вспоминали папу, плакали и смеялись. и Даша на сердце плавилась от любви и нежности. В тот вечер Даша осталась у Лары, вернее, в своей родной комнате. Ах, как спалось ей в своей кровати! Как сладко спалось! Даша родила через две недели, имя для дочки придумала давно Полина, Полинка, Полька, Полюшка. Вариантов полно. И началась новая жизнь, как оказалось, сложнее, чем предыдущая. Но все были счастливы. Елена Семеновна взяла отпуск, изо всех сил помогала, и помощь ее была неоценимой. Вечером после частных уроков «Английская история» прилетал взъерошенный муж и бестолково крутился под ногами. Чем помочь? Постирать, погладить, пропылесосить? Мишку гнали, толку от него одна суета. Приезжала и Лара, всегда с кучей подарков, Ползуночки, чепчики, пинетки, платьицы, игрушки, красивые соски, пирожные для взрослых и рыночные фрукты для внучки. Полинка и нравилась. Ещё бы. Блондинка с карими глазами. Копия её самой. «Третье поколение», — твердил Мишка. «Всё самое лучшее через поколение. Вы что, не знали?» «То есть меня миновало», — обижалась Даша. Все смеялись, но Даша видела. «Маме приятно». К тому же не влюбиться в Полинку было невозможно. Улыбака, сплошной позитив и хитрюга — все это на людях, что называется в обществе. Капризы и слезы начинались потом, когда народ расходился. В общем, с рождения манипулятор. Теперь, когда наладились отношения с мамой, даже перестала переживать. Во-первых, конфликт и недоговоренности всегда плохо влияют на психику, а во-вторых, Во-вторых, Даша была уверена, сейчас папа спокоен. Мама — сложный она человек, закрытый и скрытный, некоммуникабельный человек-одиночка. Но ещё мама — одинокая, немолодая и несчастная женщина. И именно Даша несёт за неё ответственность. Допив кофе, Даша вымыла чашку и убрала в холодильник сыр и сливки. Но всё. «Откладывать нельзя. Теперь вперёд!» На следующие выходные была запланирована трёхдневная поездка в Питер с Германом на его машине. Автомобильные путешествия Даша обожала. «Это не поезд и не самолёт, когда вы зависите от всего, от времени выезда и вылета, от времени прибытия от соседей и окружающих, где вы подчиняетесь правилам, а не делаете то, что вам хочется. На машине совсем другая история». «Выезжай, когда хочется, останавливайся, где пожелаешь, пей кофе и перекусывай хоть на симпатичной полянке, хоть в понравившемся придорожном кафе. По пути можно заехать в интересные места, попутные города, поселки, музеи и заповедники. Можно переночевать в маленьком мотеле на опушке леса. Словом, ты хозяин положения. Выезжать решили в пятницу утром, а что там получится по желанию?» Можно заехать в Псков и Печорский монастырь, посмотреть на Трувара в крест, можно заскочить в Вышний Волочок. Дашу всегда умиляла это название. А можно и зарулить в Святые Горы, поклониться Александру Сергеевичу. Правда, как все успеть? Хотелось бы еще прогуляться по любимому городу, сменять обстановку, декорации. И по всему выходило, что поездка на дачу только сегодня — потому что впереди майские, и мама решила поехать с ночевкой. Полька собралась с компашкой на шашлыки, и надо же, Лара не возражала. Да-да, не сказала ни слова. И это Лара с ее нетерпимостью к шуму, беспорядку и ночным деньям. А все потому, что Польку она любила до самозабвения. Еще бы! Полинка — копия бабушки. На даче требовалось снять стамни, и открыть окна, чтобы проветрить дом, а еще вынести подушки и одеяло и разложить их на улице с той же целью. Подмести и желательно вымыть полы, протереть и включить холодильник. Ну уж все остальное перемыть посуду после зимы, протереть поверхности, вымыть окна и постирать шторы, вымести двор и вытащить из сарая пластиковую уличную мебель. Это все ты, дорогая Полина, ты со своими балбесами. То, что Даша сегодня ехала в одиночестве, было объяснимо. У Полинки важный коллоквиум, Герман в втули по делам. Мама, понятное дело, в списках не значилась. Просить подруг, например, Маринку или Светку, не хотелось. Маринка — сачок, и ее цель — сесть во дворе и распеть бутылочку белого. Светка — трудяга, но Светка после операции. Какой из нее помощник? Бывший муж исключался, хотя Даша знала, он бы не отказал. Но видеть Мишку, смотреть в его больные глаза, разговаривать с ним — это было невыносимо. Конечно, застряла при выезде на кольцевой пробка такая, мама дорогая, но всё предсказуемо. Начало мая, первые тёплые дни, впереди воз дачных забот, посадки, уборки и прочее. Да и не испугаешь москвичей дурной погодой. Все равно все рванули на дачи. Подышать, пожарить первый шашлычок, попеть вина и просто поспать на свежем воздухе. Москвичи обожали свои дачи и дачки, свои лесные гектары и шестисотковые огородики с полисадниками. Всем хотелось вырваться из гулкого, шумного, перегруженного и сумасшедшего города, от которого все уставали. На трассе всё немножко выровнялось и пошло в привычную, нудноватую колею. Машины смиренно тащились друг за другом, возмущённо сигналя тем, кто, переваливаясь на обочинах, пытался объехать смиренных. — Ну ладно, — вздохнула Даша. — Лично я никуда не тороплюсь. Дел у меня часа на три. А там и обратно. А закончу переночую. Правда, неохота в сыром доме. да на волглом белье. Дождь то усиливался, то успокаивался, но небо понемногу светлело. Свернув на местную, как ее называли, дорогу, Даша остановилась у маленького магазинчика. Это стало традицией. В магазинчике покупался кирпичик серого местного хлеба с невероятно вкусной корочкой. Колесико Краковской, местного же заводика и местная ряженка, густая, как сметана. оставляющая во рту чувство блаженства. Расплачиваясь, Даша поняла, что проголодалась. Поела тут же, в машине. Да чёрт с ними, с приличиями. Главное — удовольствие. Посёлок приветствовал её дымом костров, сжигали старые листья и хлам, настежь открытыми калитками, дверями и окнами, копошащимися людьми. Все готовились к сезону. Даша остановилась у своего забора, открыла окна и пару минут сидела с закрытыми глазами, наслаждаясь свежим воздухом, запахом земли, прелых прошлогодних листьев, молодой зелени и леса. Зайдя на участок, громко вздохнула. Да уж, работы не в проворот. Листья, опавшие шишки и ветки, прошлогодние бурые поникшие мокрые цветы, С трудом отперев дверь в дом, за зиму она разбухла. Даша зашла в прихожую. запахло старой одеждой, резиновой обувью, веником, пылью и сыростью. Даша бодро взялась за дело. Первым делом распахнула ставни. Слава богу, это было легко. Потом открыла окна и двери. Дальше взялась за веник и тряпки. Увидела, что кровати застелены. Полинка была последней, кто приезжал на дачу перед зимой. Ведь просила ее снять белье. Хотя бы снять и убрать. Теперь все сложнее. Наверняка следы мерзких мышей, уютно устроившихся на зиму под одеялом. Бррр! Натянув резиновые перчатки, Даша сняла белье. Уф, следов грызунов не обнаружила. Уже хорошо. Протерла холодильник, вымыла раковину и даже замочила посуду в тазу с жидким мылом. Вот какая я. Все для вас, дорогие родственники. Вернее, для мамы. Дочка не заслужила. Выглянула в окно. Серые тучи раздвинулись. И, наконец, показалось солнце. Отлично. Теперь одеяло и подушки только бы снова не пошел дождь. Вымыла полы и поняла, как устала. Да уж, знаете ли, сорок — это не 20 Даша достала из шкафа чистую наволочку, чистый плед, и, не раздеваясь, прилегла на диван. На соседнем участке залаяла собака. «Ага, значит, приехали Петраковы. Посплю и зайду», — решила Даша. «Выпью с ними кофе». Даша проснулась от того, что сильный дождь забарабанил по крыше и подоконникам. «Подушки и одеяла Она бросилась на улицу, промокли, но не слишком. «Успела, уже хорошо». А дождь зверел, набирал сил. На улице было темно, как в глубокие сумерки. А на часах всего половина пятого. Нет, в такой дождь ехать нельзя. Надо переждать. Валяться не хотелось, шариться в телефоне тоже, и читать не хотелось. А что хотелось? Даша почувствовала, что замерзла. Включила электрические батареи, закрыла окна, Снова легла, закутавшись в плед, но остывший за зиму дом тепло набирал плохо, лениво. И ей захотелось в Москву, в теплую квартиру, в удобную кровать, в большую красивую ванную, к огромному телевизору с чашкой горячего сладкого чая. Но за окном по-прежнему истерично колотил и бесновался дождь. Не дождь, настоящий озверевший дождинок. и до Петраковых не добежать, вымокнешь до нитки». Даша вспомнила, что давно хотела перебрать старые дачные вещи. Наверняка надо что-то выбросить, что-то взять домой постирать, словом разобрать и навести порядок. И Даша открыла свой шкаф. Через год после рождения дочери Даша вернулась в институт. С Полинкой сидели свекровь и соседка, неожиданно ставшая няней. Денег у них не было, но соседка, дай бог ей здоровья, готова была брать продуктами. Одна курица в неделю, килограмм докторской колбасы, полкило российского сыра, полкило сливочного масла, желательно вологодского развесного, овощи, картошка, морковь, свёкла, капуста, два кило яблок, остальное по сезону. И, да, кофе, чай и скромные сладости, мятные пряники, вафли «Артек», и карамель клубника со сливками. Увидев список, она долго смеялась. Но всё исполняли в точности, чтобы Вериванна была довольна. Как бонус шли подарочный или трюфельный тортик и апельсины с бананами. А Вериванна брала польку к себе, читала ей книжки, рассказывала сказки, гуляла во дворе и пекла любимые блинчики. В общем, им повезло. Не нянька, а золото. В три года дочка отправилась в сад. Мишка работал в юридическом отделе Министерства транспорта. Платили копейки. А пробиваться наверх, делать карьеру, заискивать, он не умел. Даша оканчивала институт и была нацелена на карьеру. Кто-то в семье должен зарабатывать. Она дулась и упрекала мужа в бездействии. Неужели нельзя найти другую работу? Мишка обижался и на пару дней замолкал. Елена семёновна старалась изо всех сил. Брала дополнительную нагрузку, но денег катастрофически не хватало. У Даши износилось пальто, требовались новые сапоги, в конце концов, хотелось в театр, а билеты стоили денег. Ещё хотелось в кафе, в гости, да просто в отпуск на море. Она сто лет не была на море, а уж вывести Полинку было просто необходимо. Но ни на какое море не было денег. Как ни старались скопить — Не получалось. Всегда залезали в хилую заначку, да и разве это заначка, смешно. Летом сидели на даче, Даша с Полинкой, и Елена Семёновна в отпуске, Лара по настроению. Мишка приезжал на выходные, да и погодку в Подмосковье не всегда радовала. то нестерпимая жара, то постоянный дождь и холод. Тогда дачу Даша возненавидела. Все по расписанию, каждый день как предыдущий. Сплошной день сурка. Завтрак с манной кашей, прогулка по улице, куличики в песочнице, трёп с наседками мамашами. А как у твоего желудок? А мой ест овощной суп, только обязательно клади кабачок и репу. Репа страшно полезна. Одно и то же. И каждый день дети, сопли, поносы, запоры, полезный кефирный грибок, диатез, прививки, мужья, свекрови ягодные муссы и кисели. да мутила от подобных разговоров и еще просто до дрожи хотелось на работу надеть новые костюм и туфли на каблуках хорошо бы все это иметь сделать модную стрижку маникюр побрызгаться французскими духами ага как же и вперед на покорение новых вершин она ждала пятницы и мишкиного приезда скучала нет мужа она любила по-прежнему Но к любви примешивалось постоянное раздражение. Разве это мужик? Разве настоящий мужик не должен обеспечивать семью? Мишка порядочный и замечательный человек, прекрасный муж и нежный, заботливый отец. Он не отказывается ни от каких дел и обязанностей. И все-таки Даша чувствовала, что переросла этот брак, ей хотелось другого, чего-то большего, только чего — Вряд ли она могла сформулировать. Когда на дачу приезжала свекровь, Даша чувствовала необъяснимое раздражение на нее. Чудесную, добрую, очень усталую женщину. Как было мерзко, как она ненавидела себя, как стыдилась своих мыслей и чувств. Просто мы друг от друга устали. Оправдывалась она. Столько лет, в такой тесноте. Выход один — разъезжаться. Тогда сохранится семья. Но как и куда? Только тогда, когда она, Даша, начнет зарабатывать. А по-другому никак. Мамина. Эту квартиру я хочу сохранить для тебя и для Поли. И я уверена, что папа думал бы так же. Разговоры о размене исключала. Выходит, надо ждать. Ждать Дашиных успехов. А будут ли они? Вопрос. Да и сколько их, этих успехов, придется ждать? Всё было грустно. И снова мелкие ссоры и придирки с её стороны. Понимая причины её раздражения, Мишка комплексовал и обижался. И оба отчётливо понимали, что они отдаляются друг от друга. Мишка — самый родной человек, самый близкий и верный друг, лучший собеседник, лучший товарищ, лучший любовник, лучший отец. И почему всё катится в тар -ары? Даша вспоминала — как Мишка рассказывал сказки, если ей было грустно, если она не могла долго уснуть, если просто хандрила. Сказочник из него был еще тот, но от этого было еще смешнее. Мишка все перевирал, переиначивал известные сюжеты, сочитал несочетаемое словом «сплошной цирк». Ну вот, например, Золушка выходила замуж за папу Карла, переезжала в его коморку, и вместе они воспитывали непослушного Буратино. Правда, у Буратино вскоре появлялась сестра. Нет, не Мальвина, о чём вы? Золушка рожала Герду снежный королев Или вот так. Красная шапочка выходила замуж за Кая, а Димовочка за Гулливера. Даша делала вид, что злиться но тут же начинала смеяться. Слишком нелепыми, хоть и забавными, были герои и сюжет Мишкиных сказок. окончалось кончалось всё как обычно, И жили они долго и счастливо. Почему-то вздыхал Мишка. «Кто? Дюймовочка и Гулливер? Когда он был обычного роста? Ты извращенец, мой друг!» Вопила Даша и швыряла в мужа подушку. И вообще, делано возмущалась она. «Ты можешь хоть один раз рассказать сказку нормально!» Теперь возмущался он. «А что здесь ненормального? Лично мне кажется!» И в него снова летела подушка. — И, кстати, — с сарказмом говорила Даша, — откуда ты знаешь, как они жили? Все сказки заканчиваются на том, что они поженились, а про дальнейшую жизнь никому ничего не известно. — Я автор, и мне все известно, — отвечал муж и умоляющим голосом добавлял. — Давай, Дашка, спать. Устал до чертей. Когда это был Сто лет назад. Давно она не просила рассказать ей сказку на ночь. Да и Мишка не торопился. Страдали все. И свекрой все понимала. И Лара, приезжая в Бирюлево, видела, что не все спокойно в датском королевстве. И далеко не все благостно. Однажды со вздохом сказала. «Ну, что делать? Переезжайте ко мне». «Ничего не изменится», — ответила Даша. «Потому что все уже изменилось». «А это нормально», — кивнула мать. «Ранний студенческий брак. А потом кто-то один хочет вырваться вперёд и всё изменить. Недаром я замуж вышла так поздно. Разборчивая была. Всё присматривалась. И дождалась твоего отца. Увидела и поняла. Подарок небес». «Тебе повезло», — вздохнула Даша. «Но у всех всё по-разному». «Ладно, мам, не переживай». Что -нибудь прояснится не вижу особой уверенности грустно усмехнулась ларры ну ладно тоже взрослые как-нибудь ты права а если мать помолчал если только вы вдвоем ты и полинка к нам на фрунзенскую мам я еще не готова, — честно ответила даша знаешь это так долго зреет а потом в один день По крайней мере, так говорят. В одно прекрасное или не прекрасное утро ты понимаешь, что всё тупик и надо решать. И потом, вздохнув, продолжила Даша: "Проблема в том, что я Мишку люблю. Мы не перестали быть близкими людьми, понимаешь? И поэтому принять решение мне страшно сложно. Поверь. Хотя я понимаю, что всё изменилось. И все давно не так, мы устали друг от друга, мы раздражаем друг друга, и я без конца ищу причины, чтобы к нему прицепиться. Мне обидно, что он меня разочаровал. Но нельзя быть таким бесхребетным. Он не может пробиться, постоять за себя, через что-то переступить. Но это не от того, что он трус и чистоплюй, понимаешь? Он так воспитан, и это не его время, мам. И мне понятно, он обречен, обречен такое существование. Он никогда не сделает карьеры, не станет нормально зарабатывать. Такое воспитание, такое вот дурацкое, интеллигентское воспитание. Лариса Владимировна усмехнулась. Не знаю, мне кажется, тебе хочется его оправдать. Это понятно, и все же. Наш папа тоже из хорошей семьи, но его близкие, жена и дочь, всегда должны были иметь лучшее. Он к этому стремился, вспомни его командировки в Африку и Индию. Разве там ему было сладко? Наверняка нет. Но он хотел сделать квартиру, построить дачу, купить машину. Шубу любимой жене, дубленку дочки. Хотел, чтобы я не стояла в очередях. А в холодильнике всегда были хорошие продукты. Мясо, свежие овощи, фрукты. А это в то время только по блату. Или на рынке. А на рынке цены. Знаешь? Даш, Лариса Владимировна помолчала. Я всегда думала, как сложится у тебя, как тебе будет сложно после того, что ты видела нашу жизнь и папина отношение к нам, к работе, к деньгам, в конце концов. Я понимала, ты всегда будешь сравнивать, а такого, как папа, ты не найдешь, потому что таких больше нет. Да, мам, все так. грустно сказала Даша. И да, Мишка не стремится, и тут еще папин пример. Мне так сложно, когда я думаю, как бы поступил папа. Нет, Мишка не лентяй, он вроде старается, а вот получается плохо. А эти его репетиторства, занятия с абитуриентами, усмехнулась Даша. И смех, и грех. Иванов объявил, что у него денег нет. Но Михаил Витальевич занятие не отменил. Не повод ведь, правда. Иванов мальчик способный. Просто родители бедные. А Сидорова деньги потеряла. Такая беда, представляешь? Шла-шла с конвертом за месяц и потеряла. Ну, что поделать? Беда. Сидит бедная Сидорова и рыдает. Вы только родителям не говорите. И он, мама, верит. Ну, как тебе? А эта дрянь Сидорова деньги наверняка прогулял Или шмотки купила, или в кафе просидела. Или вот Петров. Петров у нас учится в долг. А что? Добрый Михаил Витальевич, это может себе позволить. Нет, Петров честный, по утрам моет подъезды. И собирает деньги для Михаила Витальевича. И, конечно, отдаст. Михаил Витальевич в этом уверен. А я? Нет. Может, и отдаст. А может и нет, кто его знает, этого Петрова. Вот такая мама у нас халтурка. Бесценная просто. Надо держаться обеими руками. И, кстати, что изменится, если мы переедем к тебе? В смысле, все трое. Да ничего не изменится. Он не изменится. Ну да, площади будет побольше воздуха. Зато тебе жизнь испортим. Мы часто ругаемся. К тому же ты же привыкла одна. Вот и подумай. А стоит, решай сама. Вернее, сами решайте, — ответила Лара. Больше на эту тему разговоров не было. Лара есть Лара. Ну и на этом спасибо. Конечно, Елена семёновна слышала их перепалки. Еще бы. Стены в квартире такие, что гвоздь добиваешь. А он в соседней комнате оказывается. Страдала и искала причины в себе, однажды, В общем, Даша вернулась с работы и увидела записку. «Дорогие дети, Дашенька и Миша, поймите меня правильно и не судите. Это единственный выход, чтобы спасти вашу семью». Ну и дальше. В общем, уехала святая Елена семёновна в Алугу, к родной сестре Танечке на ПМЖ. Перебралась, чтобы не мешать детям. Собрала потихоньку вещи и сбежала. Именно сбежала, наплевав, как всегда, на себя. Даша сидела на кухне в полной растерянности и вертела в руках письмецо. Что получается? Что она выжила свекровь из родного дома? И кто она после этого? А что дальше? Что теперь? Как воспримет это муж? И как жить после этого здесь, в ее квартире? Калужская тетя Таня была человеком прекрасным. Нечего говорить. Добрым и одиноким. С трагической женской судьбой, кажется, был муж, который сбежал по-тихому, подло и некрасиво, когда Танечка носила ребёнка. После его предательства у неё случился выкидыш. Окончательно потеряв веру в мужчин, замуж Татьяна Семёновна больше не вышла. Так жила в одиночестве в маленькой двухкомнатной квартирке на окраине Калуги тихой скромной учительница математики теперь они будут вдвоем две сестры с неудавшейся личной жизнью только одна одинока а у второй сын невестка и внучка которые выперли ее из квартиры да именно так давайте называть вещи своими именами мишка долго перечитывал записку а потом сел на стул и закрыл лицо руками хорошие мы с тобой детки а да Даша, Даша кивнул В субботу решили ехать в Калугу, возвращать мать. Не получилось. Полинка заболела гриппом, следом за ней слег и Мишка еще две недели. Елена Семеновна звонила и разговаривала вполне бодрым голосом. «Все у нас хорошо. Танюшка хлопочет на кухне. Я через пару недель пойду устраиваться на работу, по вечерам гуляем». «Здесь рядом чудесный парк, а потом смотрим телевизор или слушаем музыку. Тетя Таня, Миш, ну, ты помнишь, обожают симфонические концерты. В общем, не беспокойтесь, все у нас просто прекрасно. А по Москве совсем не скучают. Да ну, еб вашу Москву! Здесь и воздух другой, и народ. А может и правда, думала Даша, может и правда все хорошо». Никаких скандалов, кривых физиономий, ночных бдений, тишина и покой. После поездки в Калугу они немного успокоились. Кажется, все и вправду было неплохо. Сестры были дружны и близки. У каждой по комнате, по утрам убегали на работу, вечерами гуляли и разговаривали, вспоминали общее детство. Но, как говорится, осадочек остался. И червячок Дашу точил, но стало просторней. У Полинки появилась своя комната, только отношения между Дашей и Мишкой совсем не улучшились, а даже наоборот. Даша понимала, что в переезде Елены Семенны муж винит ее, и, наверное, он прав. В общем, нехорошая картинка получалась. На старости лет выгнали мать из квартиры. Хорошие детки, что тут сказать? Соседки провожали Дашу взглядиками и шепотком, но с этими клушами все понятно. А вот с ними и с их семьей... Господи, ну сколько же барахла, сколько барахла человек накапливает за свою жизнь. А самое главное, не решается с этим барахлом расстаться. И это она, Даша, молодая современная женщина, Уж никак не коробочка и не жадина оттуда же. Куча старых свитеров, пар шесть брюк, несколько юбок. Ну, кто надевает узкие офисные брюки на даче? А куртки, которые давно пора выкинуть? И сколько курток нужно здесь? Ну, максимум две, а не пять. А колготки с поехавшими петлями? А тонкие строгие блузки? Ох, стыдоба! И схватив большой чёрный пластиковый мешок, Даша с остервенением принялась скидывать в него вещи с полок. Всё на свалку, позор, тем более, что в холодное время на дачу они не приезжают, а если прохладно, она надевает современный тёплый спортивный костюм, а не твидовые брюки, и севшие кашемировые свитера. А вот тёплый бархатный синий халатик жалко. Когда-то Даша его обожала. и сносила буквально до дыр. Халатик привёз за границы папа Нет, его она точно не выбросит, но постирать в Москву возьмёт. После зимы вещи всегда пахнут сыростью. Даша встряхнула любимый халат, и из него посыпались фантики от карамелек мечта, носовой платок, смятая салфетка и какая-то бумажка. Даша взяла её в руки. Дашка, любимая, девочка моя золотая, Снова разлука на пять чёртовых дней. До пятницы, как до луны, я снова буду скучать. Невероятно буду скучать, я это знаю. Спать на твоей подушке, нюхать твою ночнушку. Не думай, я не извращенец. Точно открою твой крем, чтобы услышать твой запах. Я идиот, да, не спорю. Любимая моя девочка, ну что я разнылся, пять дней пролетят, а мы снова будем вместе. И, кстати, это чёртово лето тоже закончится. Скоро август, а в конце августа, обожаю его, вы вернётесь в Москву. Всё, лечу, опаздываю на электричку, смотрю на тебя спящую и думаю, как ты хороша. С приветом, твой придурочный муж Михаил Поляков. даже опустилась на стул, перечитала записку и разревелась. Он часто писал ей записки и в Москве, и на даче. Оставлял на тумбочке, проснется, прочтет, прочтет и улыбнется. Господи, но ну зачем она взялась перебирать эти дурацкие вещи? Весели себе и весели, а все это дождь. Выкинуть, порвать и выкинуть, другая жизнь, прошлая жизнь. Но... Даша сунула записку в карман джинсов. Зачем? На этот вопрос нет ответа. Да и вряд ли стоит на него отвечать. Ладно, надо успокоиться. Впереди дорога, а завтра путешествие, поездка в Питер. В общем, живем и радуемся жизни. Даша всхлипнула и подошла к нежным полкам. Кроме старых вещей, на дачу свозились и книги. Например, из Дашиного и Полинкиного детства. Папины, гидрогеологические, по специальности. Выкинуть их не поднималась рука. Какие-то кулинарные, в далекие замужние времена, увлекавшие молодую хозяйку Дашу. Неподъемные талмуды по юриспруденции, ну и некоторые подписные, которые не помещались в московской квартире. Иногда Даша копалась на полках и находила что-то ностальгическое, любимое, и прихватывала с собой. Гончаров, Лесков, сборник поэтов Серебряного века, Маршак, Чуковский, Даниил Хармс, Льюис Кэролл, Агата Кристи, Даниил Карецкий, папа любил детективы. А вот Александра Бруштейн, любимая книга детства. Когда-то Даша знала её наизусть. Да, пожалуй, её. И Даша вытащила толстый, сероватый, поблёкший том с пожелтевшими страницами. Ну что ещё? чтобы окончательно не впасть в детство. Ну вот, например, Бунин о любви. Кажется, лучше никто ничего так и не написал. Даша сняла с полки, и взгляд ее упал на две пластмассовые фигурки-лисят, желтую и оранжевую. Чемпионы. Они называли их чемпионами. Жаркий июль, черное море, тир в городском парке. И Мишка, стреляющий по мишеням. Все мимо, все. Даша заливалась от хохота. «Ну ты и мазила! Эй, Робин Гуд, пошли, а! Хватит позориться!» Красный, как рак, Мишка упорно не уходил. А за попадание выдавались призы — пластмассовые мягкие игрушки, жвачка местного производства, похожая на кусок резины, и ещё какая-то муть, совсем мелочёвка. Так сказать, утешительные призы для особо одарённых. Среди этих утешительных оказались лисята размером со средний палец. Ценный приз куда там. Уставшая работница Тира смотрела на неудачливого стрелка с нескрываемой жалостью. Выпендривается перед девчонкой, а умение — ноль. «Уступите другим!» — недовольно сказала она, и, пошарив по полкам, нехотя сняла с нее разноцветных лисят. Как Мишка обрадовался! Просто как будто выиграл сундук с драгоценными камнями. «Смотри, Дашка, какие ребята!» — повторял он. «Классные, правда? А я все-таки выиграл!» «Дурачок ты!» — вздохнула Даша. «Классные, ага. И цена им? Копеек 20 Ладно, Миш, пошли спать. Я устал Больше в тер не ходили, и Даша сразу забыла про лесят. Увидела их только в Москве и удивилась. «Миш!» «Ну зачем ты тащил эту муть?» — Мишка обиделся. «Это не муть, а память. Память о нашем отпуске, о Чёрном море. Ну и вообще!» — Даша усмехнулась. «Да уж, романтик, но тащить с собой — такую фигню!» А Мишка поставил лисят на полку и почему-то назвал их чемпионами. «Почему?» — Даша не спрашивала. Пожив в московской квартире, чемпионы перебрались за город на дачу. Увидев, Мишка обиделся. «И чем они тебе мешали дома? место вроде не занимали». «Им тоже полезно дышать свежим воздухом», — ответила Даша. «Мишка, ну какой же ты сентиментальный!» Даша взяла чемпионов в руки. Жёлтый и рыжий. Чёрные точечки глаз, хвостики с чёрными кончиками, лисята стояли, касаясь друг друга передними лапками. Даша заметила. что у оранжевого откололся кусочек хвоста. Кусочек хвоста. А у кого-то жизнь раскололась. Она со вздохом поставила чемпионов на место и снова зачесалась в носу. Да уж, видимо, сентиментальность заразная штука. Но тут же вспомнились ночные купания. Теплый арбуз с воткнутой ложкой, сладкий запах южных кустарников, обгоревшие плечи и Мишкины слова, слова, руки, губы. Как они были счастливы! Глупые дети! Нет, отъезд Елены Семеновны ничего не исправил. Все больше и больше отдалялись они друг от друга, и никакого ренессанса, увы, не случилось. Зато появилась долгожданная работа. Даша пришла в частную нотариальную контору в самом центре Москвы. Контора выглядела очень уютно. Три комнаты в старом особнячке на Ордынке, мягкие диваны, настольные лампы, дубовые столы, тёмные шторы, цветы. Скоро Даша узнала, что у хозяйки Марго, как её за глаза называли, был очень состоятельный муж-чиновник. Отсюда и особняк в самом центре. И, дорогая, Солидная мебель. Маргарита Кольцова, высокая, полноватая и очень ухоженная, как и положено бизнес-леди и нотариусу, дамой была непростой и серьезной, строгой, но не вредной и справедливой. Могла так отчитать за оплошность, что Даша боялась грохнуться в обморок. Но понапрасну морго не придиралась, и Даша понимала — начальница права. В бумагах, заверенных нотариусом, все должно быть не просто максимально выверено и сто раз проверено. Там не должно быть ни неправильной точки, ни неправильной запятой. И Даша старалась, очень старалась. И Маргарита это ценила. Через три года Даша, Дарья Олеговна Полякова, стала помощником нотариуса Кольцовой и ее заместителем. Вскоре появились и деньги, и Даша купила свою первую машину. На права сдали оба, но Мишка к машинам был равнодушен, и за руль села Даша. И, надо сказать, водителям она оказалась способным Лихачила, будь здоров. Как же ей нравилось зарабатывать деньги и ни от кого не зависеть. Одеваться в дорогих магазинах, покупать роскошную французскую косметику и духи, ужинать в хороших ресторанах и позволять себе путешествия. Но главное — понимать, что всё это — «Заработала ты сама». Это было самым приятным. А Мишка, похоже, с успехом жены еще больше обрастал комплексами. Ну да, закономерно, но обидно. Мужик должен что-то пытаться изменить. Хотя бы пытаться. Нет, пару раз он пытался, но лучше бы этого не было. В те годы началось безумие, называемое бизнесом. А на деле купи-продай. Продавали все. От составов с нефтью до мягких игрушек, от красной ртути, что это такое, никто, кажется, и не знал, до истребителей и колготок. На эту удочку попадались многие, резко почувствовав себя бизнесменами. Доктора инженеры, юристы и архитекторы. Всем хотелось быстро и сказочно разбогатеть. А дальше все было печально. На бизнесменов наезжали бандиты, требовали отдать заемные деньги, грозили разобраться с семьей, но ну и частенько отбирали квартиры. Как она уговаривала его не лезть в эти аферы, как умоляла, высмеивала, пыталась объяснить, что бизнес он, Мишка, несовместимы, плакала, устраивала скандалы, но муж упрямо повторял. «Я должен попробовать. Обязан. Жизнь дает мне шанс, понимаешь?» И вообще, сколько я могу сидеть у тебя на шее и чувствовать себя полным ничтожеством?» Пыталась и по-другому. «Миша, не у всех получается зарабатывать. Не все умеют. Давай разделим обязанности. На тебе дом, магазины, полинка, уроки, кружки и прочее. На мне деньги. Это нормально. Сейчас так у многих. Выходит, ты окончательно на мне поставила крест? Неужели я такое ничтожество?» «И как ты, Даша, с таким ничтожеством живешь?» «Почему сразу ничтожество? Я же тебе объяснила». Даша плакала и приводила примеры. Мишка сидел с каменной физиономией. И вдруг тихий, спокойный и послушный Мишка, судя в глаза, проговорил не своим жестким и страшным голосом. «Я сказал, что попробую». «Сказал?» «Значит, попробуй А ты? Ты не смей меня останавливать, слышишь?» Испуганная Даша покрутила пальцем у виска. «Ну, давай, пробуй, дурак!» С того дня они почти перестали разговаривать. «Да? Нет? Кефир купил? Спасибо. Два слова по делу, три слова про дочь. В Калугу теперь Мишка ездил один. Ну и отлично. Даша отдыхала. От всего отдыхала. От работы, от мужа, от его глупостей. Но переживать не переставала. Слыша, как он кому-то звонит из ванной, что-то скрывает, то ходит мрачнее тучи, то веселится, как дурачок. Даша предчувствовала беду, как умеет предчувствовать женщина. Но что поделать? Он замкнулся и не шел на контакт. Переговор. Коротко бросал он и исчезал. А Даша ждала неприятностей. И они, как водится, ждать себя не заставили. На Мишку наехали через три месяца, после их с Дашей разговора требовали денег. «Сколько ты должен?» — кричала Даша. «Отвечай, сколько!» Мишка молчал. Он вообще был как не в себе. Ходил словно зомби, почти не ел, оброс бородой и надевал одну и ту же рубаху. «Все, надоело!» — орала Даша. не слушал выпутывайся как можешь я тебя идиота предупреждала и вообще ты мне надоел я ухожу ты меня слышишь не поднимая головы мишка кивнул У даша сжалалась сердце Не она не уйдет сейчас не уйдет сначала поможет ему надо во всем разобраться кто наезжает каков долг ну и все остальное он утверждает что сам деньги не брал «Брал партнер. Что за партнер? Где он его взял? И вообще, откуда у Мишки партнер?» Конечно, попросила помощи у Маргариты. Таня отказала, но посмотрела так, что Даша захотелось провалиться сквозь землю. Во взгляде читалось «И где ты, милая, нашла такого кретина?» Маргарита помогла. Низкий поклон. Квартиру не отобрали от Мишки отстали. Длилось все это довольно долго, почти полгода, и за это время Даша чуть не рехнулась. А потом Мишка свалился с депрессией С дивана почти не вставал, окончательно замолчал и почти перестал есть. И Дашин уход опять отложился. Сначала надо было вытянуть мужа. Смотрела на него и раздирала от злости и жалости, от раздражения и обиды. «Родной человек, больной человек». Как сейчас его можно оставить?» Кормила с ложки бульоном, вечерами выводила на улицу подышать. «Как собачку!» — усмехался он, а однажды сказал. «Опять ты меня, Дашка, спасла». «Тебе это унижает?» — тут же взвелась она. «Унижает твое мужское достоинство?» «Что?» — по-стариковски скрипуче рассмеялся муж. «Мужское достоинство?» «Оно у меня есть, как ты думаешь?» «А ты бы меня не спас?» — тихо спросила она. «Знаю, что спас бы». «Уходи от меня, Дашка, уходи. Зачем тебе эти кандалы этот хомут? Ты достойна другого, другой жизни, другого мужика, сильного, умного, ловкого, успешного. Ей-богу, я от чистого сердца». Даша ничего не ответила. Мишка поднялся через три месяца. Придя с работы, а работы была вагон, Даша увидела его побритым, одетым в чистое, пахнущим одеколоном. В квартире было прибрано, посуда помыта, а на плите шипели котлеты. Господи, неужели? Неужели они все прошли, все пережили, и теперь есть надежда на новую жизнь? Мишка, милый, родной, да какой там успешный и сильный. Да никто мне не нужен, все чужие, понимаешь? Только ты, родной, мы так срослись за эти годы, не разделить. Ты, я, Полинка, мы семья, мы знаем друг друга до мелочей, понимаем друг друга по взгляду, по жесту, по вздоху. И ты говоришь, уходи. Нет, мой милый, миленький мой, я буду рядом. Как там? И в горе, и в радости. Горе кончилось, Мишка. Теперь только радость. И все у нас будет нормально, ты слышишь? Все у нас будет прекрасно. Однако ничего прекрасного не было. Мишка пытался устроиться на работу, но безуспешно. Предлагали крошечную зарплату, такую, что смешно и говорить. Сторож на парковке получал столько же. «Может, мне лучше сторожем?» — горько говорил Мишка. «А что? Теплый вагончик, телек, чайник, раскладушка. Хочешь — читай, хочешь. Что хочешь?» Заварю доширак, потом чайку бразильский сериал. А, Даша? а что класс? Юристам в контору, полтора часа езды в другой конец города, пахнущая пылью и мышами душная комната, 10 нервных замоченных теток. Ты думаешь, это лучше? Какой сторож! Какой доширак! И Даша начинала кричать. Полинка демонстративно хлопала дверью и уходила на улицу. достали шапелана дашу раздирали и злости жалость и ненависть и любовь ну почему так случилось конечно слышала что мужики ломались как спички институты и конторы позакрывались по длинным коридорам бегали крысы и гудел ветер кто-то пробовал преподавать но рынок был перенасыщен выкинутыми научено умными интеллигентными и образованными Кто-то торговал, счастливчики сдавали лишнюю, доставшуюся от родни квартиру, а кто-то, кто-то спивался и пропадал. Мишка не пил. «Если бы пил, было бы легче», — однажды бросил он. «А что, дашь если пойду сторожем на стоянку, будешь презирать еще сильнее? Ну да, такая успешная дама и муж-сторож, понимаю». Даша не отвечала. Дело тут было не в ней. Она хотела спасти его, вытянуть, вытащить на поверхность. А он яростно отбивался. Однажды удалось уговорить пойти на собеседование. Помогла Маргарита. Требовался юрист в какое-то ООО, совместное предприятие, торгующее, чем попало. Какая разница? Зарплату предлагали приличную, но главное — работа была по специальности — В он вернулся злой, как цепная собака. Не решаясь начать расспросы, Даша молча грела обед, резала хлеб и, наконец, села напротив. «Ничего не хочешь сказать?» Не выдержав, спросила она. Мишка отложил ложку. «Хочу. И как? Ты даже не представляешь!» Она впервые видела его таким злым, колючим, глядящим на нее с ненавистью. «Кто, деньги не пахнут?» Ничего не понимающая Даша молчала. «Деньги — все для таких, как они, эти твои новые знакомцы или уже друзья. Не удивлюсь. Так вот, дорогая». Мишка перегнулся через стол, и Даша увидела его глаза, налитые бешенством и злобой. Испуганная, она вздрогнула и отпрянула. «Да что случилось?» — закричала она. «Это что за концерт?» «Что случилось?» — переспросил муж. «Да слава богу, пока ничего, потому что я просто ушел. Но знаешь, что меня поразило? Не то, что там все понятно, не то, что там рулят бандюганы, не то, что там левые схемы отмывания денег и все остальное. Не это, а то, что ты моя жена, моя Даша хотела меня туда пристроить. Нет, я все понимаю. Ты не хотела меня подставить, тебе...» Тебе просто все равно, как зарабатываются деньги. Я правда Даша. Тебе ведь все равно, а? А скажи, тебе вообще бывает страшно? Да пошел ты!» Резко встав, ответила Даша. «Перчатки белые надень, чистоплюй. Не забудь, когда пойдешь устраиваться сторожем на стоянку». Но сморго цепанулась. Та высокомерно ответил «Дарья, какой был запрос? Величная зарплата, верно? И что не так? Пару недель они с Мишкой не разговаривали. Даша убегала рано, возвращалась поздно, то возилась с бумагами, то заходила в кафе и долго ужинала и пила чай, смотря в запотевшее окно на вечерний город. Могла пройтись по магазинам, но ничего не хотелось. Совсем ничего. Бродила по знакомым улицам, оттягивая возвращение домой. Работа отвлекала. Целый день дома, да со своими мыслями, пожалуй, можно было сойти с ума. Неужели все кончилось? Теперь, когда все есть, деньги, машина, тряпки и прочие удовольствия. Когда они могут поехать в Европу и на море. Когда, наконец, не нищета в прошлом. И Даша встала на ноги. Все есть, кроме покоя. Все, кроме семьи. Да и с Полинкой отношения хуже некуда. Даша видела, что дочь на стороне отца. а навсегда на стороне обиженных и несчастных. Нет, конечно, это прекрасно и говорит о большом и добром сердце, но разве она не видит, как старается и как пашет мать, и как ведет себя отец? Неужели не видит, что все это, все эти радости и удовольствия даются матери с огромным трудом? Не видит ее внезапно появившейся и тщательно закрашенной седины, морщин под глазами? Отекших ног после рабочего дня на каблуках. Да в чем Даша виновата? В том, что вытащила семью, в том, что пашет, как лошадь? А эта малолетняя стерва не смотрит в ее сторону? Папа, пойдем погуляем. Папа, ты будешь мороженое? Папа, сбегать за журналами? Да, обстановочка. Разве Даша не заслужила хотя бы уважения и понимания? За что ей объявлен бойкот? Ну и не выдержала. Сорвалась, орала, как резаная. «Не любишь благодеяний? Это твои проблемы. А что бы ты делал на моем месте, когда ты влип? Да, я подключила нужных людей, и что тут такого? Зато мы сохранили квартиру и жизнь сохранили». Это ты мне не можешь простить. А, ну да, еще собеседование, не в ту фирму, да, Миш? Там все нечестные, все аферисты, да и вообще все кругом аферисты, все кроме тебя. Это ты у нас, кристальной честности человек. Это ты не идешь на компромиссы. А в жизни так не бывает. Поверь, я немного в курсе. Если хочешь жить по-человечески, принимай законы нынешнего времени и реалии. И не строй из себя диссидента. Не оправдывай свою трусость и лень. Не делай меня виноватой в своих неприятностях. Я уж точно старалась тебе помочь. Ах, как удобно все свалить на другого. И еще избавь меня от своих комплексов. Знаешь, как бы вел себя настоящий мужчина? Нет, не знаешь, он бы гордился. «Гордился успехами жены, гордился ее карьерой, да всем бы гордился, а ты, ты...» Даша задохнулась от возмущения. «Я горжусь, Даша», — спокойно ответил муж. «Честное слово, горжусь». Он встал, помыл за собой чашку и бросил через плечо. «Спокойной ночи». Даша сидела, как побитая. «Все, обратного пути нет». Сейчас она сказала столько. После этого нормальные люди расходятся. Нервы не выдержали, сорвалась. Ну, так значит, так. В конце концов, она живой человек, но разве когда-нибудь она хотела ему плохого? Даша зашла в их комнату. «Миш, это край. Я так не могу. Не знаю там про любовь, но про уважение знаю. А если уже его нет...» Тогда все, кранты. Ты согласен?» Мишка ответил спокойным, монотонным и равнодушным голосом. «Да я давно совсем согласен, Даша. Совсем и на все. И прошу тебя, не продолжай. Мне завтра рано вставать на работу. Я устроился сторожем. По крайней мере, там я не буду чувствовать себя ублюдком. А ты, Дашка, поступай так, как считаешь нужным. Ты всегда права. Кидывай ненужный балласт и начинай новую жизнь. Ну, правда. Что дальше мучиться? Значит, на стоянку. Спать, смотреть телек и есть до широк. Отлично. Снова ни черта не делать. Такая тихая, незаметная борьба с системой. Понятно. Но в этой системе живут все, понимаешь? Даш. Произнес он так, словно она ему до чертей надоела. Ну уж как есть. И да, на компромиссы я не готов. Трус и бездельник, всё верно, и ещё, Даша. Поверь, в этой самой системе живут не все. Сейчас или завтра? Сейчас. Даша быстро оделась, бросила в портфель нужные документы, зашла в комнату дочери. «Полина, я ухожу». Полинка валялась на кровати в наушниках, ничего не ответила, Только посмотрела на мать внимательно и равнодушно. «Я еду к Ларе», — добавила Даша. «К завтрашнему вечеру, пожалуйста, соберись. Мы переезжаем на Фрунденскую». Не дожидаясь ответа, Даша вышла из комнаты. Увидев дочь на пороге, Лара ничего не спросила. «Вот повезло», — подумала Даша. Другая на ее месте всю душу бы вытрясла. Лар, чай будешь? Нет? Ну, ладно. Бери постели спокойной ночью. Вот ведь характер. Никакого любопытства, вообще никакого, не обняла, не пожалела. Только тихо сказала в спину. Утро вечера мудренее. Иди, Даша, спать. Днём позвонила Полинка. Папа на работе? Отлично. Я буду через два часа. И сделай, милый, за это время собери свои вещи. Мам, недовольно проговорила Полинка. Опять менторским тоном. Дома Даша увидела дочь на том же месте, где распрощалась с ней вчера, на кровати в домашнем костюме с наушниками. Полинка слушала музыку и никаких чемоданов и пакетов с вещами. Даша села напротив, попробовала по-хорошему. — Поль, мне так сейчас сложно. Очень сложно, пойми. Не усугубляй, ладно? Быстро соберись и поедем. И я пока соберусь. В общем, полтора часа на всё про всё. Слышишь? «Да сними ты с головы эту хрень!» Дочь смотрела на нее, как на умалишенную, сочувственно, жалостью и с брезгливостью, даже с презрением. Она медленно стянула наушники и спокойно сказала. «Мама, я никуда не поеду. До тебя не дошло? Я остаюсь здесь, с отцом. Это мой дом, и мне здесь хорошо. Да и зачем я тебе? У тебя и так все в порядке». «А папе я нужна. Оставить его одного? Как ты себе это вообще представляешь?» Ошарашенная и растерянная Даша забармотала. «Он мужчина. Взрослый мужчина, здоровый и работоспособный. Как это? Зачем ты мне нужна? Ты моя дочь, я...» «Если что, я и его дочь», — перебила Полинка. «И вообще, мам, прости, но разговор окончен. Я не передумаю». Вы там с Ларисой вдвоем, а мы с папой здесь. Кажется, все по-честному. Иди, не теряй времени. Вдруг папа вернется. Зачем вам лишние разговоры? Вот так. И Полинка туда же. Даша швыряла в чемодан все подряд и обливалась слезами. Вчера у нее было все. Муж, дочь, семья. Сегодня у нее ничего. Господи, как же так получилось. С Ларой жили мирно. Та в душу не лезла. Видела, что у дочки и так настроение хуже некуда. Видела, как Даша переживает. С Полинкой общались, встречались в кафе, в магазинах. Даша предлагала всё, что дочка пожелает. Но Полинка была на удивление скромна и ничего такого не требовала. Про Мишку докладывала скупо. «Всё нормально. Да, мам, я научилась готовить, баба Лена научила». Теперь и бульон варющий гороховый, картошку жарю, макароны, там гречку. Иногда ходим в Макдональдс. На каникулы поедем в Калугу к старушкам. Не волнуйся, у нас правда всё хорошо. На предложение поехать в июне на Мальорку ответила спокойно и с достоинством. Посмотрим. Мам, сколько ещё времени впереди? Через полтора года у Даши случился роман. Герман пришёл в их контору заверять документы. 45 лет Разведён, имеет дочь, красив, встроен. Теннис, бассейн, горные лыжи, квартира на чистых прудах, загородный дом, джип для путешествий и охоты, седан БМВ для передвижения по городу. Не жених. Мечта любой женщины. Через полгода Даша переехала на чистые пруды. О браке не говорили. Зачем? И её, и его всё устраивало. Да и зачем торопиться? Кстати, с мешкой Они так и не развелись. Времени не было. И потом даже представить не могла эту встречу в суде. А главное, как они с Мишкой посмотрят друг другу в глаза. От Полинки знала. Та докладывала с удовольствием. Мишка преподает в институте, купил подержанную машину, собирается к лету делать ремонт. Ей женщина, тетенька, как сказала Полинка, хорошая, симпатичная, работает в школе училкой. У тетеньки сын и однокомнатная квартира. «Жениться не собираются. Зачем? Да и вы вроде бы не развелись. Короче, все хорошо, и всех все устраивает. У тетеньки, ее зовут Оля, есть домик на селигерь Прикинь, да, летом туда собираемся. Откуда? Бывший оставил. Ага, благородный, для сына. Да там, мам, и делить нечего. В домишке две комнатки, но все равно класс». В общем, отменялись и мальоркой, И Тенерифе, и Европа, и Америка. Ненавязчиво и осторожно Даша пыталась выстроить отношения с дочерью, и иногда уговорить Полинку удавалось. венеция и дочка даже расщедрилась. И рассказала Даша про свой роман. С тем, что Полинка осталась с отцом, Даша давно смирилась. Бывают по-разному. Так значит так. Грустно. Но человек ко всему привыкает. Она радовалась за Мишку и... скучала по нему. И если признаться, чуть-чуть самую малость ревновала его к этой тетеньке, Ольге. Смешно. С Германом было все хорошо. Он нравился Даше. Да и как он мог не нравиться. Красивый, успешный, не бедный Парень из провинции, достигший всего самостоятельно. Плехановский, Академия внешней торговли. Шаг за шагом, медленно, но верно он шел к своей цели. Стать успешным и обеспеченным, каким и должен быть настоящий мужчина. У них не было скандалов и принципиальных расхождений, не было споров, претензий, обид. Хороший добротный секс, компании таких же успешных друзей, путешествия, рестораны и театры. Да, все у них было прекрасно. Но того, что когда-то с Мишкой, не было даже близко. Та жизнь, их любовь, молодость, счастье. Понимание, разногласия, не считая раздражений, раз при претензии, обиды всё осталось в далёком прошлом. Теперь у неё новая жизнь, обеспеченная, налаженная, спокойная. Она состоялась. Она успешная женщина, и рядом с ней достойный мужчина. А первая любовь, студенческий брак это всегда проходит это закономерно. И да, главное не надо никогда ни о чём жалеть. Это она хорошо усвоила. Раздался звонок. Лара. Даша конючила, как маленькая. Мама, а ну можно я в погреб не полезу? Да боюсь я. А что тут такого? Ну, мало ли, мыши там, пауки. Холодно. А может, еще и лампочка перегорела? Нет, не уверена не проверяла. Но все может быть. Но спорить с матерью было бесполезно. И в конце концов Даше пришлось согласиться. Ладно. Я поняла. Три банки джема, яблочного и сливого И яблоки, да. Мам, неужели ты думаешь, что они еще живы? Ну, хорошо, хорошо. Посмотрю. Да, все проветрило, все помыло. Холодильник включила, белье собрала. Полинка засранка, ничего не сняла, представляешь? Нет, так, навскидку, помета не видел Ну, хорошо, еще посмотрю. Да знаю я, как ты мышей ненавидишь. «Можно подумать, я их люблю. Все, мам, пошла. В погреб и сразу обратно. Дождь?» Даша выглянула в окно. «Нет дождя, нет. Все, мам, побежала, пока он не начался». Чертыхаясь, открыла крышку погреба. Оттуда остро пахнула сырой землей, холодом и плесенью. «Ох, Лара, тебя бы туда!» Свет, слава богу, горел. Взяв фонарик, Она стала осторожно спускаться по лестнице. «Папочка, какой же ты молодец!» Ступеньки широкие, перила удобные, два ящика с Антоновкой, банки с вареньем и повидлом, банка компота из вишен, потрогала яблоки. Надо же, живы и пахнут. Какая удивительная штука эта Антоновка и до весны долежали, и запах остался. Сыпала яблоки в захваченный пакет прихватила банки с вареньем, достаточные двух, и стала выбираться. По дому тут же поплыл запах яблок. Даша прошлась по комнатам, отнесла вещи в машину, умылась, вздохнула, что маникюру кранты. Еще раз проверила, все ли отключено, забрала пакет со своими вещами, закрыла дом и пошла к машине. Все, мэм, задание выполнено. Но эта негодяйка Полинка у меня огребет. Даша села в машину и завела мотор, бросила прощальный взгляд на дом и участок, почему-то сжала сердце и запершила в горле. Но хватит сентиментальностей, у них всё хорошо. И, кстати, в июле они с Германом едут в Италию, а лучшие Италии пока ничего не придумали, и Даша медленно поехала по раскишему гравию в Москву домой. В душ в постель. Ну, какая же она сентиментальная дура. На шоссе зарядил дождь, на скользком опасном асфальте машины сбавляли скорость и медленно тащились в образовавшейся пробке. Темное хмурое небо хорошего не предвещало. Навигатор показывал время в пути — два часа двадцать минут. Ничего себе! Обычно дорога занимала часа полтора. Ну что ж. Когда не можешь что-то изменить, просто прими и не дёргайся. Даша включила музыку. Очень хотелось спать. Ещё бы надышалась, наработалась, наревелась. Раздался звонок от матери. Лара говорила тихим, с голосом. «Надо было бы тебе остаться на даче», — осторожно сказала она. Прогноз отвратительный. К дождю обещали молнии с громом. Люблю грозу в начале мая. — хихикнула Даша. — Мам, не волнуйся, все еле тащатся. — Никому на тот свет неохота. — Буду звонить, — предупредила Лара и попросила. — Не раздражайся. От тихой медленной музыки в сон клонило сильнее, и Даша нашла что-то громкое, забубенное. Не ее тема, но только бы не уснуть. Хоть как-то тащившаяся пробка замерла окончательно. Водители выглядывали из окон, выходили на шоссе, дружно матерились, проклиная погоду и подмосковного губернатора. Даша высунулась из машины, тут же промокла и залезла обратно. Добавила печку, бррр, ну и погодка. Откинувшись на подголовник, Даша прикрыла глаза, засунула руки в карманы, достала письмецо. А может, порвать и выкинуть? Самое милое дело. Зачем она взяла его и сунула в карман? Для чего везет домой? Перечитывать. Ой, какая глупость. Да, порвать и выкинуть. Она же сумела порвать и выкинуть свою прежнюю жизнь. А тут кусок смятой бумаги. Кого ей жалко? Мишку или себя? Пробка неожиданно ожила и тронулась. Сначала медленно, почти незаметно, а потом, надо же, сорвалась, развив скорость аж километров тридцать. Ну, хотя бы так все ближе к дому километров 15 еще тащились а потом поехали разогнались прямо с три тресеры усмехнулась даша впереди появились очертания города пока далеко пока въедешь но все же москва была рядом приободренная даша позвонила ларри все мам уже близко не волнуйся еще минут сорок я дома нет здесь еще льет у вас стало потише Тебе завтра, сегодня домой. Ну, в смысле, Герри. Мам, сама подумай, это ближе. Какой смысл ехать к тебе? Да и он завтра возвращается. Всё, мам, отбой. Это последнее, что она помнила. Дальше удар. Сильный, не сильный, Даша не поняла. Она открыла глаза, застонала от невыносимой боли в руке и в шее. Сквозь густую пелену дождя и тумана Слышались угрожающие раскаты грома, гудки автомобильных сирен, крики, суета, общий гвалт, черное небо разрезали зарницы грохотало и ухало, ворчало и бухало, словно наступал конец света. Авария? Она попала в аварию? Она виновата или кто-то другой? Господи, только бы не она, и только бы, только бы все были живы. Боль оказалась нестерпимой, словно проваливаешься в бездонную черную яму. Наверное, обморок. Успела подумать она, и в эту минуту дверцу сильно дернули. «Вы в порядке?» — сурово спросил мужчина в синей форме скорой. «Не очень», — призналась Даша и заплакала. «А что там случилось?» «Авария случилась», — раздраженно ответил врач и коротко бросил. «Ждите». «Это из-за меня?» — крикнула она. Он обернулся и сморщился. «При здесь ты? Мудак один впереди, восемь машин пострадало!» И он со злостью сплюнул на землю. Потом ее попытались извлечь из машин. От боли она закричала. «Сиди!» — приказал медик. «Сейчас будет легче!» «И говори четко, где больнее всего!» Он осторожно ощупал ее руку, потом шею, голову, Нажал на грудь, тянул со здоровой руки рука в куртке, закатал свитер и, сделав укол, повторил. «Сейчас будет легче. И вообще тебе повезло. Кажется, перелом руки и ушибы легко отделалась. Есть кому приехать, чтобы помочь? Или будем на носилке в карету?» «Куда?» — заливаясь слезами, переспросила Даша. «В какую карету?» «В скоропомощную. А дальше в больничку, милая, рентген, томография». «Ну и все остальное». Даша заревела в полный голос. «Дура!» — бросил он. «Там три трупа, а ты слезы льешь!» Когда боль чуть отступила, Даша, здоровой левой рукой, с трудом достала телефон и позвонила Мишке. «Что?» — кричал он. «Даш, повтори! Какая авария? Где? Ты в порядке? Все, успокойся, я выезжаю. Дашка, не реви! Сама говоришь? Ничего страшного!» Всё, жди не теряем времени. Кажется, она всё-таки уснула. Сколько спала? Десять минут, двадцать, час. Время перестало быть временем, чётким, размеренным, определённым. Сквозь полусон, полуобморок, полуморок. Даша слышала автомобильные гудки, захлёбывающиеся сирены, крик, мат, рыдание, ругань. На улице за окном беспрерывно гудели машины, бегали люди, подъезжали скорые, кто-то надрывно кричал, слышался детский плач. Услышав Мишкин голос, она открыла глаза. Он с кем-то ругался. Господи, как он орал! Она и не представляла, что тихий интеллигентный Мишка знает такие слова. «Я здесь!» — бросил он ей и куда-то рванул. Вернулся с медиками. дашу осторожно Долго и бережно вытаскивали из машины и укладывали на носилки. В машине скорой помощи снова сделали укол, и Даша крепко уснула. Теперь она совсем ничего не слышала. Очнулась она в больнице, в приёмном отделении. Её везли на каталке. Везла молодая, похожая на китаянку сестричка. Мишка шёл рядом и с кем-то разговаривал по мобильному, резко, настойчиво, требовательно. Увидев, что Даша открыла глаза, он улыбнулся. Улыбка вышла кривоватой. «Всё нормально», — с преувеличенной радостью сообщил он. «Сломано одно ребро, но это фигня, ну и рука два перелома, запястье и локоть, но это тоже фигня. Ждём томограмму, а сейчас гипсуемся. И в палату. Ты как, Дашуль?» Он наклонился над ней. «Хорошо», — одними губами ответила она. «Дай мне попить, всё пересохло. Радостно закивав, Мишка рванул за водой. — Мелкими глоточками, — приказала китаянка, — а то может вырвать. И правда, после воды затошнила и вырвало Мишка заохал и принялся вытирать, Даша расплакалась. Потом ей наложили гипс, поставили капельницу, через пару часов сделали томограмму, сказав, что ничего страшного нет, ну а дальше... Повезли в палату в отделение травмы. Острая боль отступил и даже снова хотелось спать. И еще очень крепкого, сладкого чаю. Мишка деловито поправил подушку и одеяло, проверил, хорошо ли закрыто окно, заглянул в туалет, потребовал у санитарки туалетную бумагу, сбегал за чаем, и чай был именно такой, о котором Даша мечтал Крепкий, цвета густой бронзы и сладкий. К чаю прилагалась булочка с орехами. Она выпила чай и даже съела половину булочки. Миша сидел на стуле возле её кровати и отламывал по кусочку от булочки, приговаривал. «Вот так, моя милая! Вот так, девочка!» «Посплю?» — проглотив слёзы, спросила Даша. «А ты иди, езжай домой, спасибо тебе, прибольшущая!» «Ой!» — вспомнила она. «Надо же позвонить маме, она там, наверное...» Мишка ее перебил. «Не волнуйся, Лариса Владимировна в курсе. Я позвонил. Завтра приедет. Хотела сегодня, но поздно ночь на дворе. Так что завтра?» «Ночь?» — спросила Даша. «Ну да, ночь, конечно. Мишка, езжай. Теперь я справлюсь, спасибо. Большое спасибо», — повторила она. И чтобы он не видел ее, слез отвернулась. — Да, скоро поеду, — согласился он. — А ты, Дашка, поспи. Схлипнув, она кивнула. — Ага, ты меня извини, ладно? И Даша уснула, проснулась от телефонного звонка, вздрогнула, испугалась. Увидела, что Мишка сидит на прежнем месте, сидит и смотрит на неё. Он протянул ей телефон. — Герман? — Значит, мама, — ему сообщила мама. — Да, — тихо сказала Даша. — Привет. — Не кричи, у меня все нормально, честное слово. Нормально. Ну вот видишь, раз ты звонила, тебе все рассказали. Подумаешь, рука. Ну да, хорошо отделалась. Зачем поехала? — Послушай, гер это семейные дела, наши семейные дела. Понимаешь, и что тут такого, что ты кричишь? Утром перевезешь? Нет, не надо. я никуда Не поеду, потому что здесь нормально. Да, районная больница, и тем не менее. Палата на двоих, пока вторая койка свободна. Да, могут положить кого угодно, но пока я одна. Еда? Да нормальная еда, я уверен И вообще, при тут еда? Внизу есть кафе, всё нормально. И персонал хороший, и врачи. Послушай. Никуда перевозить меня не надо. Ты меня слышишь? Ни в какую частную клинику. Я вообще думаю, что через пару дней выйду. Операция? Пока молчат. Слушай, прошу тебя. Мне пока тяжело говорить. и Ещё я очень устала. Давай не будем, окей?» Даша посмотрел на Мишку. Тот хмурый и злой смотрел в окно. «Всё, Кер, всё. Умоляю, я хочу спать. На сегодня достаточно». Мишка взял у неё трубку. От растерянности Даша икнула. «Послушайте», — сказал он и тут же переспросил. «Кто?» «Муж, законный муж, если вам угодно. Не знали, но вот теперь вы в курсе. Все, Даша устала, ей нужен покой, пожалуйста». Мишка скривился, как от зубной боли. «Оставьте нас в покое, мы разберемся, поверьте». На том конце трубки кричали. «Не кипиши», — тихим, уверенным, каким-то загробным голосом сказал Мишка. «Ты меня понял?» «Ого!» От удивления Даша снова икнула. «Мишка знает такие слова. А, наверное, из телевизора». Она посмотрела на него. Закончив разговор, Мишка положил телефон на тумбочку. «А кто тут у нас законный муж?» хмыкнув, спросила она. «Да вот он, перед тобой. Если ты не забыла, мы так и не развелись. Сама виновата». А, сама. А я и не спорю. Даша взяла его за руку. Все время хочется спать. укол как думаешь? Миш, расскажи мне сказку. Попросила она. Только с хорошим концом. Сказки всегда с хорошим концом. Усмехнулся все еще законный муж. Только не врез слишком много, в смысле, не перевирай. А то я тебя знаю. у тебя все жили долго и счастливо, строго сказала Даша. Но «Ну, это уж как получится, усмехнулся он. И да, они жили долго и счастливо. Так оно и был. Ты что, сомневаешься?